Глава 18. Артур подошёл к окну, одетый в светлую рубашку и брюки, плотно облегавшие его стройные ноги. Он был хорош, я на мгновение залюбовалась. Он ведь прекрасно отдавал себя отчёт, что хорошо выглядит, судя по дерзкой и уверенной улыбке более чем. Ты позвал меня, чтобы обсудить любовников, которые были у меня после тебя. Их было много. Наверняка Артур всё уже проверил, но захотелось стереть наглую хмылку с его лица, и я знала только один способ, как это сделать. Не было никакой толпы любовников, но я не против, чтобы Багров думал иначе. Может быть, тогда его чаша презрения переполнится, и он посмотрит на меня другими глазами, пустыми и отчаявшимися, и отпустит. Врач пока не входит в это число, но обязательно присмотрюсь к его кандидатуре. Как ты, наверное, уже понял, я буду делать то, что считаю необходимым. Даже сейчас в глазах Артура мерцало огонь, но внешне Багров выглядел расслабленным. Его поза говорила о том, что он чувствует себя свободно и непринуждённо, в отличие от меня. Я не знала, куда деть руки, и ухватилась за подоконник в качестве опоры. Стояла так какое-то время, поддерживая взгляд Артура, пока нахальная улыбка не исчезла с его лица. С каждым днём я лишь сильнее ощущала свою зависимость от этого мужчины. И с такими категоричными заявлениями прямо-таки ходила по самому краю пропасти, понимала, что провоцирую его сейчас словами и поведением. Артуру ничего не мешало вытянуть руки и столкнуть меня вниз, но только я знала наверняка, точнее чувствовала, что полечу в эту бездну не одна, а вместе с ним. Всё зашло слишком далеко. Завтра утром мы едем в клинику. Количество ночёвок в больнице Егора постепенно сократится, и я в курсе его распорядка дня. За 4 дня детально изучил в те дни, когда назначено переливание крови и другие важные процедуры, будешь оставаться с сыном, в другое время будешь находиться дома или заниматься какими-то своими женскими делами. Завтра вечером ты ночуешь в своей комнате в моём доме. Ровным голосом произнёс Артур, словно сидел за своим столом в большом кабинете и отдавал указания рядовой сотруднице. На этаже рядом с палатой будет охранник. Щеки вспыхнули, и я была открыла рот, чтобы сказать очередную колкость, но Багров тут же продолжил. И естественно, не затем, чтобы стеречь твою добродетель, а по причинам, озвученным ранее. Я обещал тебе, что вам с сыном можно не беспокоиться о своей безопасности. Так вот, охранник Это вынужденная мера, не более того. Но с врачом мы и интрижку завести не получится. Что-то ещё? Это все указания на ближайшие несколько дней. Ты предпочитаешь кофе в постель по утрам и идеально выглаженные рубашки по спинке стула перед кроватью? Нет, тяжело выдохнул Артур. Не стоит передёргивать, хотя только это тебе и остаётся, кроме как бросаться словами, у тебя ничего не получится мне сделать. И да. Если тебе так интересно, по утрам я не пью кофе. Рубашками занимается домработница, а в постели мне прекрасно спится одному, устало проговорил он. Исключение может составить моя дочь, но и та не часто позволяет себе такие вольности. Едва в состоянии скрыть возмущение, я снова открыла рот, но Артур меня перебил. Со временем ты поймёшь, что я не преследую цель причинить тебе зло. А какие цели ты преследуешь? Пока ещё не определился с ними до конца, но если не хочешь стать ещё одним исключением и однажды проснуться в моей постели, тебе лучше перестать провоцировать меня, демонстрируя своё красноречие. Ты юрист, я и так в курсе, что язык у тебя подвешен, и ходы ты умеешь просчитывать не хуже моего. Зачем ты меня позвал? серьёзно спросила я. Голос прозвучал хрипло. а мозг принялся лихорадочно работать. А вот это уже ближе к делу. Понимаешь меня не всегда с первого раза, но уже есть проблески. Я хочу поговорить о том, какую информацию ты намерена выложить сыну о будущей беременности. Вопросы с его стороны будут самыми разнообразными. Предлагаю не волновать Егора раньше времени, ему не обязательно знать, для чего мы решились на второго ребёнка». Насколько я понимаю, только после его появления на свет мы узнаем, сможет ли он стать донором стволовых клеток. Я коротко кивнула. Егор будет много думать и, скорее всего, сильно обидится, когда узнает, что ты решилась на второго ребёнка, проецировать свои страхи, что станет никому не нужен, уже и на тебя. И если твои слова правдивы, и Егор действительно говорил, что я появился, чтобы попрощаться с ним, что он скоро умрёт, и больные дети никому не нужны, я снова кивнула и поджала губы. Никак не ожидала, что Артур так глубоко будет думать об этой ситуации и прислушивается к моим словам. Нам обоим предстоят сложные времена. Егору пока нет необходимости знать, что брат или сестра станет его донором и спасёт ему жизнь. Нельзя давать надежду, когда нет стопроцентной гарантии. Багров внимательно смотрел на меня всё это время. Ты ведь, как я понял, ничего ему ещё не говорила? Столько противоречий вызывала у меня эта тема, и я тоже думала об этом. Я не смогу признаться Егору, что решилась на второго ребёнка для его спасения. Это было бы неправильно по отношению к обоим детям, но от правды в итоге не скрыться и не уйти. Я ничего не говорила. Растеряна ответила я, и злость на Артура сняло как рукой. Никак не ожидала, что он затронет такую сложную тему. Честно, не знаю, что ему скажу. Не рассчитывала, что ты поможешь мне, узнав нашу ситуацию с сыном, и так далеко не загадывала. Поэтому у нас есть ещё время подумать. Ошибок в прошлом было допущено много, и я не готов терять недавно обретённого ребёнка. Завтра в 9:00 утра буду ждать на парковке. Врач из клиники хочет встретиться с нами и поговорить. И ты наверняка знаешь, о чём будет разговор. Я недоверчиво посмотрела на Артура. Нет, даже не догадываюсь, пожал он плечами. Скорее всего, готовы анализы, и с нами хотят провести напутственную беседу, обсудить пункты договора. Твоя авария внесла небольшие коррективы. Хорошо. Если на этом всё, то я бы хотела вернуться к Егору. Артур задержал на мне взгляд и потом кивнул. "До завтра", попрощался он, развернулся и уверенной походкой направился на выход, само спокойствие и непоколебимость. Мои гордо расправленные плечи ныли от напряжения. Я отошла от окна и прислонилась спиной к стене, смотря Артуру вслед и размышляя над словами, что прозвучали несколько мгновений назад. Прожигал его глазами, ощущая всё тот же странный трепет. Ведь это нормально, спрашивала саму себя, что я трепещу от одного его вида? Почти физически ощущала, как магнетизм Багрова давил на меня, внося сумятицу в мысли. Поэтому иной раз я не слабесмыслицу и не могла дать правильного отпора. Весь вечер думала об Артуре и его словах. Егоро уснул, пока я шла на рекорд, и третью ночь подряд не могла сомкнуть глаз. лежала и смотрела в потолок, вспоминая сцену в лифте и дочь Багрова, принявшую меня за его погибшую жену. Рядом со мной находился не мужчина, а человек-загадка, сдержанный, хладнокровный и почти отстранённый, но глаза, они горели всё тем же огнём, как много лет назад. И с каждым днём я лишь сильнее убеждалась в том, что Артура влечёт ко мне, стоило немного его спровоцировать. Так Стоп, Вика, о чём ты только думаешь? А какой провокации, глупенькая? У такого, как Багров, циничного и влиятельного, наверняка имелся штат любовниц, гарем, и каждая наравила вырвать соперницы волосы в борьбе за каплю его внимания, а у меня были совсем другие интересы, и ничьё место я занимать не собиралась.